Глава пятнадцатая «Повелитель» — шелестящий голос, склонившийся в глубоком поклоне сущности пятого ранга, отвлёк хаоса от созерцания ненавистного великого щита. «Ваши приказания исполнены». «Наконец-то!» — мгновенно оживился тот и оскалился в предвкушающей улыбке. «Надеюсь, всё сделано безупречно?» Хочу проверить сам. Если на то будет ваша воля. В голосе тени Хаус явно слышал страх. И это было правильно. Повелитель не любил, когда его приказания исполнялись недостаточно хорошо. А тем более, когда речь шла о таком долгожданном подарке. Драгоценном ключике, который должен был отпереть двери его тысячелетней тюрьмы. «Да, моя маленькая видящая, для тебя всё должно быть идеально, и я лично об этом позабочусь. Тебе здесь будет хорошо, обещаю». Чёрный портал переместил повелителя прямо к узкому входу в сеть подземных пещер. После привычного жара пустыни Хаус отметил, что воздух в пещерах намного влажнее. И хотя ему, бестелесному, было все равно, но для девчонки находиться в более-менее привычном мире будет легче. Его видящая должна быть здорова и благодушно настроена к своему тюремщику. Подумать только, он тысячу лет истреблял тех, кто был ключом к его свободе, и едва в этом не преуспел. То, что девчонка выжила, было просто чудом и упускать это чудо-хаус теперь не намеревался. Красивая, дерзкая, уверенная. Из нее может получиться чудесная соправительница. Рассуждал про себя повелитель, вспоминая сцену знакомства, видящей с ближайшими соратниками. Даже Хартхан признал, что характер у девчонки есть. И главное, она была преданной. По крайней мере, за тех, кто ей дорог. Девчонка была готова рисковать собой. А преданность Хаус ценить умел, как и использовать. «Повелитель», — окликнул задумавшегося монстра Хаосит. «Показывай», — разрешил Хаус. Барьер тамбура, который вел в обустроенное для видящие помещение, замерцал, пропуская их внутрь. По мере продвижения по подземным переходам повелитель разглядывал изысканные интерьеры, которые за короткий срок удалось создать сущностям. Хаос вникал в каждую мелочь. Даже сам поправлял кроваво-красные розы в больших вазах, установленных в каждой из шести комнат. И в итоге работой остался доволен. Даже расщедрился на короткую похвалу. «Неплохо, Тень!» — Счастлив угодить вам, повелитель! — прошелестел проводник, пряча в поклоне глаза. — К концу дня ожидаем несколько поставок продуктов питания, и все будет завершено. В его голосе чувствовалось облегчение. Хаос был скуп на похвалы, а вот наказание раздавал с удовольствием, и все сущности знали, насколько хозяин, Изобретателен в выборе боли. Что с прислугой? Уточнил Хаус. Готовы сдувать с нее пылинки, повелитель. Надеюсь, хоть одна жалоба от моей гости, и вы все будете заменены навсегда. Спокойным тоном предупредил монстр. Конечно, повелитель. Тень снова склонилась в раболепном поклоне. Разговор прервал чёрный вихрь портала, из которого появился встревоженный Даршанте. «Приветствую вас, повелитель. Есть новая информация о видящей». Не откладывая, доложил Хаосит. «Говори». Взмахом руки, приказывая тени удалиться, потребовал хаос. «Она уже не в академии. Сегодня утром отец забрал девушку в поместье». «И...» Что в этом странного? Мало ли, какие причины были у Торна, чтобы забрать дочь домой на пару дней. Проблема в том, что почти сразу там оказались ещё двое. Верховный судья и глава Ордена Нивергатов. Доложил Даршанте. Кроме того, мне доложили, что Верховный отменил сегодняшнюю лекцию в Академии, а Трависи оставил все дела на помощника. «Значит, планирует там остаться надолго», — нахмурившись, пробормотал Хаус. «Новости ему не понравились. Возможно, видящую собираются отправить в Оландорские горы и решают, где лучше будет спрятать её от вас», — осторожно предположил Хаосид. «Неужели девочка проболталась и рассказала всё о наших встречах?» Мелькнувшую мысль повелитель тотчас отбросил. «Нет, вряд ли. Она знает, что ей за это грозит, и рисковать жизнью волчицы не станет». «Скорее всего, видимо, у кого-то из защитников сдали нервы, и они всё-таки решили обезопасить видящую», — произнёс хаос вслух. Затем подберут ей подходящую пару и попробуют получить потомство с таким же даром. «Это совсем мне невыгодно, Даршантия!» «Я так подумал, повелитель!» прошелестел тот в ответ. «Значит, придется действовать быстрее, чем мы планировали. Хартхан!» Громкий возглас с гулом отразился от стены перед хаосом, вынырнув из черного портала, склонился Хасид обратень Используй все ресурсы, задействуй всех сторонников и сущности. Я хочу, чтобы ты следопыт, как можно быстрее доставил ко мне видящую, Живую и невредимую, Напоминаю. Жертвы и другие мелочи меня не интересуют. И смотри, получится, как в прошлый раз ответишь передо мной лично. «Я не люблю, когда меня разочаровывают», — со значением напомнил хаос, глядя прямо в полыхающие глаза Хартхана. В поместье Себастьян вернулся примерно через час. К тому времени мы с Андреем мило беседуя уже сидели у камина в малой гостиной. Я наслаждалась кофе с горьким шоколадом, а Андрея успокаивал подпорченные сзади нервы бокалом выдержанного квискера, позаимствованного из запасов отца. В общем, царила полная идиллия. Поэтому появившегося Себастьяна лично я приветствовала в благодушном настроении. Чего нельзя было сказать о вышедшем из портала мужчине, который, к моему глубокому удивлению, держал в руках тщательно упакованный свёрток. Кажется, «Звёздная ночь» впервые приняла заказ, что называется «На вынос» хотя чему я удивляюсь, зная настойчивость и связи верховного судьи. Себастьян окинул нас быстрым взглядом, и, осознав, что я прекрасно обошлась и без картофеля, просто найдя повод отправить его из поместья, нахмурился. «Тебе еще не надоело играть мне на нервах?» Раздраженно выдохнул он, всучив мне в руки злополучное блюдо, которое после весьма сытного ужина в меня бы уже физически не поместилось. «Нравится пользоваться своим положением?» «Можно подумать, я настаивала», — зевнув, миролюбиво ответила я. «Я лишь озвучила свои пожелания, а выполнять их или нет было сугубо вашим решением. Сейчас я была слишком сыта и спокойна, чтобы подогревать начинаемый Яном конфликт». «Ты вздорная, взбалмошная, эгоистичная девчонка», — прорычал Себастьян вы еще забыли что я алгуния и манипуляторша с улыбкой добавила я это уже даже не обсуждается зло согласился Ян схватив стоящую на столике для напитков бутылку квискера и наливая себе бокал если у меня столь отрицательная характеристика ваша честь пропела я с сарказмом вы можете легко избавить себя от общения с такой малоприятной особой просто активировав сферу портала «Зачем же мучиться?» «Да будь моя воля, я бы так и...» Фразу Себастьяна прервала появившаяся перед ним алая сфера экстренного вызова. И все мое спокойствие мигом исчезло. Мгновенно подскочив с дивана, я перепуганно уставилась на пульсирующую точку, потому что это значило... «Четыре попытки прорыва счета», — прозвучал знакомый механический голос. Отряд судьи Каслера блокирован в Северных скалах. Отряд судьи Торна попал в окружение в секторе Чёрного океана. Есть раненые. О жертвах на данный момент времени не сообщалось. «Папа! Опять!» «Это повторилось снова!» Я задохнулась от ужаса. Перед глазами на мгновение возникла чёрная пелена. Грудь будто сдавила мощными тисками. «Ноги подкосились, и я бы точно упала на пол, не поймай меня, мгновенно среагировавший Себастьян». «Кара, успокойся», — встревоженно выдохнул он. «Тебе волноваться нельзя». «Папа!» — сипло выдавила я, с ужасом вспоминая картину разрываемых тенями людей. «Кара, милая, я его спасу. Я все решу, только не волнуйся, слышишь?» — выпалил Себастьян после чего, прижавшись на мгновение губами к моим губам, передал меня на руки Андре, активировал нангат и исчез в гудящем вихре. «Тихо, тихо, успокойся, дыши». Слова, которые повторял Андрей неся меня к выходу из дома, звучали гулко, словно издалека. «Сейчас подышишь, и всё будет хорошо». На морозном воздухе и вправду стало чуть легче по крайней мере спазм мешавший дыханию прошел лучше поставив меня на землю убедившись что я не падаю а вполне твердо стою на ногах спросил андре вот только лучше мне не было паника никуда не делась у вас есть сфера пожалуйста мне надо к счету воскликнула я вцепившись в рукав старшего следователя с ума сошла рыкнул тот даже не думай там папа «Он окружен, а я могу спасти его своей защитой!» «Твоего отца Ян спасет, а ты должна находиться в поместье, и это не обсуждается!» «Если с отцом что-то случится только потому, что вы меня к нему не пустили, я до конца жизни буду вас ненавидеть!» Вытирая слезы, пообещала я. Каро, успокойся. Все с ним будет в порядке. Твой отец очень сильный и опытный судья». Так просто с ним хаоситом не справиться. Как ребёнка принялся успокаивать меня, Андре. Но там целых четыре прорыва. И что? Там Себастьян, Кара. К тому же обязательно придёт подкрепление. А вот ты точно не поможешь своему отцу, если появишься у счета и станешь удобной мишенью. Слова Андре, конечно, по обыкновению были разумны. Но мой страх успокоить не могли. Безумно хотелось хотя бы, как и в прошлый раз, с помощью подсознания отправиться к месту сражения и посмотреть, что там происходит. Но, несмотря на сильное желание, почему-то ничего не получалось. «Всё, успокаивайся и дыши глубже», — тихо произнёс он, обнимая меня за плечи. «И пойдём в дом. Я уверен, судья Торн и Себастьян скоро появятся, а ты рискуешь замёрзнуть даже с пологом так что...» Договорить Андрей не успел. В дальнем конце сада полыхнула слепящая вспышка, а затем раздался оглушительный взрыв, волна от которого едва не сбила нас с ног. Андре моментально перешел в частичную трансформацию и, готовясь к сражению, быстро огляделся по сторонам. «Я же, напротив, застыла!» потому что увидела, как защитный купол поместья, состоявший из сплетения толстых канатов со струящейся чистой энергией, слой за слоем начал разлетаться на куски. А затающей пеленой я, похолодев от ужаса, различила объятые тьмой фигуры людей и оборотней, и все они рвались к нам, методично уничтожая укрепленную родовой магией защиту. Хаситы. Рыкнул Андре, выхватывая сферу нангата и прижимая меня к себе. «Надо уходить!» Щелчок, тусклая вспышка и всё. Портал не сработал. «Что за...» Я растерянно охнула. «Неприятности!» Процедил оборотень и рванулся вперёд, потянув меня за собой. «В дом!» «Двери и окна укреплены аландорским металлом. Им не пройти!» Влетев в открытую дверь, оборотень велел мне отойти подальше от окон и принялся раздавать указания перепуганной прислуги. Тотчас, перекрывая дверной и оконные проемы, с металлическим лязгом опустились решетки, охваченные гудящей энергией. Вовремя, ровно в тот же момент, внешний контур защиты палы в появившуюся брешь хлынули размытые в неярком лунном свете силуэты. Так вот для чего прорывы мелькнула жуткая догадка, чтобы отвлечь внимание от нападения на меня. Твою ж. Я перевела взгляд с окна на ругнувшегося Андре, когда тот отшвырнул в сторону похожий неработающий мегафон. Мой после быстрой проверки также оповестил о том, что связи нет. Госпожа, ни один из стационарных мегафонов не работает. Системы экстренного вызова также молчат. Испуганно доложил управляющий. «Да как такое может быть?» Окончательно перепугавшись, воскликнула я. «Магафоны, порталы! Что вообще происходит?» Полок безмолвия, напряженно ответил Андре. «Мощное заклинание. Используется для поимки особо опасных преступников, чтобы не сбежали. Блокирует перемещение из-под купола и связь. Похоже, здесь не только хаоситы» но и кто-то из предателей и судей. Мы не сможем уйти или вызвать помощь. Остаётся только надеяться, что защита продержится до того момента, пока кто-то не переместится к нам сам». «Что же это за дрянь-то такая?» Я изо всех сил постаралась вглядеться в происходящее за окном, надеясь, что энергия, окутывающая решётки, не станет для меня препятствием. Картина послушно приблизилась. Позволяя рассмотреть антрацитовый туманный полог, раскинувшийся надо всей видимой частью поместья, и только теперь я окончательно осознала, что ни отец, ни Себастьян не придут, пока не закончится бой у щита. Даже мой страх верховного судью сейчас не насторожит, поскольку я боялась и до его ухода, а значит придется обороняться самим. Только что мы вдвоем с Андредо, с горсткой слабеньких магов из прислуги, можем противопоставить нескольким десяткам хаоситов. Мягкими бесшумными шагами нападающие приближались к дому, и я, невзирая на сумерки за окном, явно видела, как ворочаются в людских телах скалящиеся черные сущности. Некоторые из них были словно густой чернильно-черный туман силы, пронизывающие тела и создающие вокруг них дымный силуэт. Тела, в которых сидели такие тени, двигались рваными неуверенными движениями, словно бы отказываясь подчиняться захватившим их паразитам. Другие, которые даже на расстоянии выглядели слабее, со своими оболочками вполне уживались. Но больше всего испугали меня даже неуродливые сущности а замершие по периметру фигуры в судейских мантиях и масках, глаза которых тускло светились алым сиянием. «Вот они, судьи-отступники», — леденее от ужаса поняла я. Андрей оказался прав. Именно они удерживали дымчатую ловушку безмолвия. И этих судей были десятки. Тем временем нападающие уже приблизились к дому. Первого из мужчин, который по мановению руки чернильной черной сущности подбежал к нашим дверям и спепелила на месте чистая энергия, как и того, что был отправлен проверить надежность защиты окон. Я было перевела дыхание, решив, что мы в безопасности и защиту дома хаоситы действительно не преодолеют. Но тут из темноты вынырнули еще несколько фигур, таща за собой какой-то странный продолговатый предмет. Больше всего он напоминал расширяющуюся шипастую трубу на три ноги высотою около пары метров. Что это? нервно спросил один из слуг, как и я, наблюдавший за приближением странной конструкции. «Пульсомёт. И где достали то? Андре вновь выругался. впрочем тут же взяв себя в руки, принялся командовать: Все в подвалы укройтесь там. не уйду. Воспротивилась я. В конце концов я могу за себя постоять. Я сказал в укрытие, рявкнул Андре. Это штука времен столетней войны, Кары. Им при осаде пробивали стены военных объектов. Ничто от твоему домишки. Такого объяснения слугам более чем хватило. Со всех ног они бросились исполнять приказ старшего следователя, а я, я последовала было за ними. Но, едва Андрей отвернулся, скользнула к дальней лестнице и, поднявшись на второй этаж, притаилась, наблюдая за происходящим. Не потому, что не боялась. Нет. Просто вспомнила, что убивать меня хаоситы не станут. А раз я нужна им живой, так и побороться смогу. Или Андре помочь? «Отдай девчонку, невергат!» раздался с улицы громкий шипящий голос. «Ты все равно ее не удержишь, так хоть останешься со своей никчемной жизнью!» Андрей ничего не ответил. «Хорошо, ты сам сделал свой выбор», — констатировал голос. И в то же мгновение начался штурм. Вспышка от летящего в стену дома пульсара на мгновение рассеяла тьму. Дом содрогнулся. Я перевела взгляд на стоявшего в большом холле Андре и увидела, что мужчина полоснул себя по запястью заострившимся когтем. Собрав в ладонь немного крови, он начал произносить какое-то заклинание. Слова повторялись в странном речитативе, а голос Андре становился объемнее, гулко отражаясь от стен. Гул нарастал и нарастал, и вскоре уже казалось, что говорит не один человек. А целая толпа в унисон. Даже второй удар пульсара, от которого пошли трещины по стене, не прервал и не остановил Андре. А одновременно с третьим ударом в холле один за другим начали скручиваться спирали порталов, из которых стремительно выпрыгивали находящиеся в боевой трансформации оборотни. Неверготы! Андре звал орден на помощь. Видимо, никакая блокировка не могла воспрепятствовать там явиться на кровный зов своего главы. Мгновенно оценив обстановку, два десятка мужчин приготовились к бою. Единым движением они, включая Андрея, надели на лица маски из гибкого блестящего металла. Удар четвертого гигантского пульсара обрушил часть стены, оставляя зияющий проем, в который устремились нападающие. Но первых из тех, кто ринулся расширить провал в стене, Неверготы встретили боевыми заклинаниями магии порядка. На месте павших хаоситов появлялись новые, пульсарами увеличивая пробоину в стене. В большом зале закипело сражение. Сущностей было больше, но неверготы дрались слаженно, как единый, хорошо сработанный механизм, прикрывая друг друга, уворачиваясь от летящих в них темных дымок заклинаний и в ту же секунду кидаясь в контратаку направляя серебристые лучи или же просто разрывая острыми когтями тела, в которых скрывались хаоситы. Лишившись оболочки, тени быстро утрачивали подвижность, и следующий удар серебристых лучей превращал их в клубы знакомого зловонного дыма. Количество этого дыма все возрастало, и я даже поначалу забеспокоилась, вспомнив недавнюю реакцию Андре. Но потом поняла, что те самые маски на лицах Ниверготов, не просто скрывали их внешность, а ещё, похоже, служили и своеобразными фильтрами. Но, несмотря на успехи, Ниверготам приходилось непросто. Хаситы текли и текли в зияющий проём, и вот уже чернильно-чёрные сущности, видя гибель более слабых сородичей, ринулись в бой. Несмотря на плохо управляемые тела, удары этих теней были намного сильнее. На моих глазах один из ниверготов с трудом увернулся от когтистой руки, а удар, обрушившись на массивный стол, без труда разломил надвое тяжёлую монолитную столешницу. Каждый раз, когда заклинания или удар проходили в миллиметре от защитников, я едва сдерживала испуганный вскрик. Успокаивало одно. Нападающих в холле становилось всё меньше, а пробоина пропускала теперь только рассеянный лунный свет. Это означало, что поток сущности иссяк, и у Ниверготов появился реальный шанс победить. Но радовалась я рано. Свет в проеме внезапно загородила высокая фигура оборотня. И едва я вгляделась во вновь прибывшего, почувствовала, как от страха стынет в жилах кровь. В подрагивающем теле, лицо которого сводило судорогой, находился самый ужасный из всех приспешников хаоса — Хартхан. Скалясь, монстр осмотрел поле боя, которое его подручные явно проигрывали, а затем уверенно спрыгнул из пролома в холл. Кинувшийся на него Нивергат был тут же отброшен в стену, да с такой силой, что та пошла трещинами. И, судя по неестественной позе, в которой застыл оборотень, вряд ли он уже сможет подняться. Понимая, что против Хасита седьмого ранга никому из Ниверготов не выстоять, я решилась и кинулась к перилам. "Андре!" закричала я, протягивая руку в сторону шутливо отсалютовавшего мне монстра. "Это Хартхан, уходите!" Золотистые глаза Андре полыхнули, показывая, что предупреждение он услышал. Вот только поступил совершенно не так, как я ожидала. Добив очередного противника, Он резко развернулся и... скинул маску. А затем глубоко вдохнул чёрный дым, маревом окутывавший разрушенный холл. «Да что он творит? Сумасшедший!» Зато Хартхан поступку Андрея совершенно не удивился. Напротив, с предвкушением улыбнулся и протянул. «А, -а, -а щенок! По недоразумению ставший главой Ордена Неверготов!» «Жаль, что ты не видел, как я оторвал голову твоему предшественнику и вырвал сердце твоему отцу. Впрочем, с удовольствием продемонстрирую это еще раз. Иди сюда, щенок. Время умирать!» И без того невменяемый от дыма Андре с перекошенным и оскаленным лицом кинулся на Хартхана. А я отчаянно закричала видя, как уворачивается монстр, оставляя на теле Андре глубокие порезы, из которых хлынула кровь. Но Андре, похоже, не ощутил этой боли, вновь ринувшись на врага, и на этот раз досталось уже Хартхану, который, получив ощутимые удары, перестал издевательски ухмыляться. Вскоре по залу, как вихрь, кружили уже две окровавленные фигуры, по звериному рыча искались, В ход шло всё — когти, страшные удары усиленных трансформацией рук, клыки, которыми оборотни вырывали друг у друга куски плоти. Остальные неверготы мало чем могли помочь Андре. Они старались добить сущности, которые, завидев меня, теперь пытались пробиться на второй этаж. Опомнилась я лишь в тот момент, когда одному из чернильно-чёрных монстров всё-таки удалось обойти заслон. Подхлёстнутая адреналином сила мгновенно сплелась вокруг меня щитом, отбросив хаосита вниз. Сущность быстро добили неверготы, и, заметив сферу моего щита, мерцавшего на фоне чёрного дыма, не сговариваясь, сплотились у лестницы. «Поняли, что я видящая, и что именно за мной пришли хаоситы», — мелькнула догадка. «И тут я едва не выругалась сама на себя. Ведь я действительно видящая». «Некогда бояться. Надо попытаться защитить Андре». Однако сосредоточиться в то время, как рядом идёт бой, оказалось не так-то просто. Свой щит поддерживать получалось, а вот создать второй никак. Слабые ленты никак не хотели сплетаться в единое целое. Вновь и вновь, пытаясь их воссоздать, я неотрывно следила за боем Хартхана и Андре. Окровавленные соперники наносили друг другу удар за ударом. Однако я видела, что Андре находился в куда более тяжёлом состоянии. Держался он только на силе характера и ненависти, испытываемой на протяжении 18 лет к убийце своего отца и дяди. Вот только ненависть, в отличие от силы бессмертного оборотня, не убивала. А клыки и когти Хартхана, впивающиеся в уже практически обессиленное тело, Были весьма близки к этому. И несмотря на то, что кроме этого оборотня хаоситов в холле больше не осталось, неверготы радоваться не спешили. Все, включая меня, понимали, исход сражения зависел только от одного поединка, в котором наш главный защитник явно проигрывал. Понимал это и Хартхан. «Знаешь, скольких я отправил к Создателю!» «Даже не сотни, тысячи!» — рычал он, нанося удар за ударом, который Андре уже едва мог блокировать. «И ты не станешь исключением. Убью тебя и заберу нашу маленькую видящую. Ей здесь не место. Я уберегу её куда лучше, чем такой слабак, как ты». В очередной взмах когтистой лапы я не выдержала и как могла, попыталась все-таки поставить на Андре второй щит. Хоть какой-нибудь. Мужчину охватило тусклое, едва заметное свечение, слабое подобие моего. Заметив это, Хартхан поднял голову и с ухмылочкой погрозил мне пальцем. А затем одним мощным ударом пробил защиту и схватил оборотня за горло. «Андре!» — в ужасе закричала я, глядя, как Хаосит, поднимает хрипящего мужчину в воздух. Хартхан вновь обратил безумный взор на меня и с полной предвкушения улыбкой произнес. «Знаешь, что я больше всего хочу сейчас сделать? Сломать ему шею, а потом вырвать и сожрать сердце, но могу и отпустить. Хочешь спасти его и всех этих мелких шавок?» Тогда сними с себя щит и пойдем со мной. Повелитель заждался тебя, маленькое, видящее. «Не смей», — одними губами прошептал Андре. Однако Хартхан даже не обратил на него внимания. Он знал, что у меня нет выбора. Он был уверен, что я соглашусь. «А я...» Я вдруг ощутила, как откуда-то из глубины души поднимается отчаянная ярость. «Хватит с меня шантажа! Я не хочу быть слабой! Никогда больше!» «Нет!» Короткое заклинание «Последний шанс» и браслет-артефакт отца заледенел, а весь мой восполненный магический резерв рванулся вперед, сплетаясь вокруг Андре в непроницаемую сферу отсекая сжимавшую его горло лапу Хартхана, а самого Хаосита отшвырнув к стене. И в ту же секунду, собрав последние силы, Андрей кинулся вперед, ударом когтистой руки снося ему голову. — Все вместе! — прохрипел мужчина, и в рычащую черную тень ударили слепящие лучи магии порядка всех уцелевших неверготов. От жуткого пронзительного воя, который издал умирающий Хартхан, корчась под серебристыми потоками энергии, заложило уши. А через несколько мгновений на месте древнего Хаосита взметнулось черное облако. И воцарилась тишина. Неверготы, словно не веря своим глазам, глядели на обезглавленный труп, в котором еще недавно находился один из сильнейших их врагов. А потом Андре, захрипев, медленно осел на пол и упал, завалившись на бок. По телу оборотня прошла судорога. «Помогите ему!» — закричала я, ринувшись вниз по лестнице, и, подбежав со слезами на глазах, упала на колени перед своим окровавленным защитником. «Кокон, быстро!» Знакомым голосом скомандовал стоящий неподалеку высокий оборотень. Фигура Андре тотчас окуталась белесой пеленой, вроде той, в которую после ловушки туманного ужаса поместили Лилиан. Вот только выглядел мужчина совсем плохо, и меня начало затапливать отчаяние. «Неужели все зря? Ну почему, почему я не смогла поставить этот хаоса в щит хоть немного раньше?» «Годдард, они сбросили пелену и собираются атаковать!» — внезапно закричал один из Ниверготов, указывая куда-то в сторону пролома. Резко обернувшись, я увидела бегущие к нам фигуры судей-отступников. Они быстро приближались, прорываясь из клубов рассеивающегося серого тумана. «Поолог безмолвия больше не действует. Активируйте порталы!» — откликнулся тот самый высокий оборотень. Рерс идёшь Танириумом. В таком состоянии глава Нангат не выдержит. Я беру видящую. Быстрее они скоро будут здесь». «Но в доме ещё люди!» — воскликнула я, собираясь кинуться к подвалу. «Стой! Меня остановили стальной хваткой сильных рук. Они им не нужны. Сейчас наша задача — спасти тебя». «Нет, там няня!» Я попыталась вырваться. Но мгновенно активированный Нангад не оставил выбора. Даже не успев подумать о щите, я вместе с Годдардом оказалась в вихре портала. И этот вихрь уносил меня из полуразрушенного родного дома. Уносил в неизвестность.